Крокодил догнал его, мальчишка обернулся резко, как распрямляется пружина. что ты ко мне привязался, мигрант!» Крокодил спешил, зеленоволосый был, кажется, на грани истерики. «Ладно, иди себе, иди!» Тиморак ушел, шелестя травой. Крокодил постоял, слушая шуму костра. Вернулся в лагерь, неторопливо выбрал себе гамак и лег, не надеясь уснуть, глядя сквозь ветки в залитое светом небо.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 «Набегу», — думал он, — «эта штука набьет мне здоровый синяк, а если откуда-то свалюсь, вообще рукоятью проткнет внутренности». «Человек — свой хозяин», — медленно повторил Аира, расхаживая по поляне. «Хозяин и тело, и духа». «Камор бал, Сколько ударов сердца за единицу?» Крокодил помотал головой, пытаясь сообразить. А единица в местной системе величин чуть больше минуты. Удары сердца – это просто пульс. Парни спросили, какова у него частота пульса в данный момент. Парни зовут Камурбал. То, что Аира запомнил все имена с одного раза, стало ясно еще вчера. 70. Не считая пульса, отозвался Камурбал. Невысокий и точный паренек с очень длинными собранными в хвост волосами. «Ты уверен?»